Вы давно знаете, Игорь, осторожно начала я. Так всю жизнь, ответила девушка. Да, удивилась я. Вместе учились, в одной школе кивнула Лада. Я на три года старше Игорька и в садик вместе ходили. Честно говоря, недолюбливала я его в детстве. Игоря, ну да, почему? Сама была еще ребенком, вздохнула Лада. Семь лет только исполнилось, а приходила за час до уроков. Из дома выметаться все из-за Игорька. Я вздернула брови. Не понимаю, чего ж тут непонятно усмехнулась Лада. В обязанности мне вменили брата в садик таскать. Весной еще ничего, а зимой и осенью просто ужасно. Сначала дома одень его трусики, колготки, ритуза носочки, майка, рубашка, свитерок, косынка, шапка и так далее». Офигеть можно. Ребенок-то не стоит на месте, вертится, кривляется. Потом плакать начинает жарко ему. А в садике обратный процесс проделать надо. У него от злости нервы не выдерживали. Я ему всю дорогу до садика колотила ранцем по голове. Прямо ненавидела Игоря. «Так он ваш брат осенил меня, а вы не знали? Ну...» Я попыталась выйти из неловкого положения. Я только сегодня начала заниматься этим делом, ничего во все детали не вникла. И потом у вас разные фамилии. Ну и что, усмехнулась Лада. Я по глупости в 20 лет замуж выскочила. Через год развелась, а фамилия осталась. Как подумала, сколько документов менять придется, сразу раз хотела вновь Грачева становиться. Значит, у вас с братом дружбы не было? Вот здесь, сюда, пояснила хозяйка, вечно у меня под ногами путался. Придут подружки лезть в комнату, даже позатыльник маме жалуется. Потом за мной начали мальчики ухаживать, а Игорь давай папе наушники. Тот за ремень схватился одним словом, не братика, а еще Я внимательно слушала Ладу, детские обиды самые сильные. Лично я очень хорошо помню, как собирала фантики от конфет. Невинная вначале забава постепенно превратилась в настоящую манию. Обертки аккуратно проглаживались утюгом и вклеивались в тетрадку. Сначала моя мама не обращала никакого внимания на коллекцию, но потом насторожилась. Ее воспитанная дочка могла на улице с радостным воплем кинуться к брошенному не кем фантику, И с торжеством заявить, потряхивая смятой бумажкой, такой у меня еще нет. Мама попыталась объяснить мне, что не следует прибирать грязные фантики. Была прочитана лекция о страшных заболеваниях, которые постерегает тех, кто ведет себя так, как я. Туберкулез, сибирская язва, чесотка. О венерических болезнях она умолчала. Во времена моего детства родители не беседовали с детьми на тему секса. Но перспектива за недужисть меня от чего-то не испугала. И в один прекрасный день мать увидела, как ее дочурка лезет в урну, куда какой-то ребенок швырнул обертку от конфеты. Все это оказалось последней каплей. Когда я вернулась домой, тетрадка исчезла. Мое горе описать невозможно. До сих пор помню, как. Заливала слезами, спрашивала, ну кто взял, кто? Рядом стояла мама, глядя, меня полвала, сам она бормотала не плачь, кисленька. Ее уже уволили. Кого? Сквозь слезы спросила я. Да работницу, спокойно пояснила она. Твоя коллекция очень ценная. Вот мерзавка и польстилась, украла. Ну ничего, начнешь собирать новую. Мне исполнилось всего восемь лет, и я поверила маме, да и как могла быть иначе. Мама всегда заботилась обо мне, была моей лучшей подружкой. К тому же домработница на самом деле исчезла из нашего дома. Наняли другую женщину. Собирать коллекцию заново мне не захотелось. Я увлеклась марками, с изображением животных, и родители охотно покупали их мне в магазинах. Спустя много лет уже после маминой смерти я разбирала ее шкаф. В самом дальнем углу нашелся пакет. Там, среди писем от бабушки и папы, лежала моя тетрадка с фантиками. Наверное, мама, боясь, что дочка станет слишком сильно переживать, все же не решилась отправить коллекцию на помойку.